Нина. Дождь перестал, но тучи похожи на крышку, которая удерживает тяжелый воздух у поверхности земли. Нина сидит в саду перед домом с чашкой кофе, Маркус так и не постриг газон, и трава пахнет теплом и влагой, как человеческое тело. Вернувшись утром из сосен, Нина спала крепко, и, стучавший в окна дождь, стал частью сна. Даниэль кричал из своей комнаты, словно его разрывали на куски. Он снова был маленьким, нуждался в ней. Нина пыталась взбежать по лестнице, но ноги не слушались, они онемели, обессилили, она едва могла оторвать стопы от пола. А крик все время становился громче. Каким-то образом Нине все же удалось подняться в комнату сына. Дождь все барабанил в окна, и она включила лампу, но Даниэль не реагировал на свет» глаза широко открытые но не видящие он размахивал ручонками боролся за жизнь с чем то чего не мог увидеть. крики сына стали отрывистыми перемежались с заикающимися вдохами. нина крепко держала руки даниэля в своих шепотом утешала его пытаясь разбудить целовала его влажные светлые локоны пока сама не проснулась Кристально ясная резкость сна Доказательство того, что Нине никогда не забыть те ночи. Врачи убеждали, что волноваться не о чем, для этого есть термин «ночные ужасы», нечто по ту сторону кошмаров, и никто не знал, что же это значит на самом деле. Сам Даниэль не мог рассказать, что он переживал в этом состоянии. Наутро он ничего не помнил, а Нина не могла заснуть по вечерам, потому что ждала криков сына его ночные ужасы превращали ночи в кошмар и для нее. В кармане халата звонит телефон, и Нина достает его. Разочарованно отмечает, что это Элизабет. отделением рассказывает, что нашла нового почасовика, который, вероятно, сможет приступить к работе уже после Митсамара, а до тех пор Нина может продолжать брать ночные смены. Они заканчивают разговор. Солнце светит ярко. И Нина закрывает глаза. До Мецсамара неделя. Она надеется, что к этому моменту Юэль уже уедет, и жизнь войдет в привычную колею. Ей пора планировать ужин, который они с Маркусом устраивают на Мидсамар, Составлять списки дел и покупок. В общем, занять голову чем-то полезным. Снова звонит телефон. На экране высвечивается «Даниэль». Наконец-то. «Привет, малыш!» Слишком восторженно здоровается Нина. Она почти видит, как сын закатывает глаза. «Что-то случилось?» — спрашивает Даниэль. «У меня типа миллион пропущенных звонков». Нина раздумывает, не рассказать ли ему про сон, но не хочет выглядеть идиоткой. «Да нет же, просто хотела узнать, как твои дела. У тебя все хорошо?» «Вполне». «Чем занимаешься?» «С тобой, говорю». Нина подавляет вздох. И почему Даниэлю вечно надо так все усложнять? Ты же знаешь, о чем я, говорит она и откашливается, чтобы избавиться от требовательного тона. Как дела в кафе? Нормально. Работы не очень много. Бывают летние подработки и похуже. Мы с папой собирались приехать туда на следующей неделе. Окей. В Гётеборге хорошая погода? Тепло. Судя по тону Даниэля. Ему требуется нечеловеческое усилие, чтобы дать этот краткий ответ. Он бы согласился с Моникой. Настоящее мучение. «М, м здесь тоже. Хотя прошел дождь». Нина пытается придумать, что может заинтересовать сына больше, чем разговор о погоде. Она снова вспоминает время, когда Даниэль кричал каждую ночь, а она сходила с ума от недосыпа тогда она впервые испугалась что совершила ужасную ошибку родив ребенка как она может быть мамой ведь у нее самой не было нормальной матери она не знала жизненных правил не получила тех инструкций что и все остальные кричащее маленькое существо у нее на руках было не просто незнакомцем оно было чем то чужим и в каком то смысле остается таким до сих пор случалось что Нине хотелось просто сбежать от всего. «Одну мою знакомую положили в сосны», — говорит она. «Я дружила с ее сыном, когда училась в школе». «Ясно». Пауза. «У папы все в порядке?» «Да, все как обычно». Ее радостный тон звучит ужасно фальшиво. Она бы тоже его презирала. «Щенок, который просто хочет, чтобы его любили». Почти пускала слюни. «Ничего нового насчет работы?» — спрашивает Даниэль. «Нет, пока нет. Но после лета все устроится», — обнадеживает Нина сына. «Окей, мне пора». Единственное и к тому же постыдное утешение Нины заключается в том, что, кажется, Маркус интересует Даниэля так же мало, как и она. Так что проблема, видимо не только в ней. «Спасибо, что позвонил». «Слишком требовательно». «Конечно», — говорит Даниэль. Вдруг он замолкает. «Слушай, кстати», — начинает он. «Да». «Не обижайся, но будет гораздо лучше, если ты начнешь писать сообщения, а не оставлять их на автоответчике. На то, чтобы их прослушать, уходит уйма времени».